Глава двадцать восьмая Войскам необходим отдых. На это дано было два дня. Утром четырнадцатого числа я писал под диктовку Жанны в маленькой комнате, которую она иногда превращала в свой частный кабинет, если желала уединиться от официальных посетителей, отнимавших у нее время. Вошла Катерина Буше, присела на скамью и сказала— Жанна, дорогая моя, я хотела бы поговорить с тобой. Это меня нисколько не огорчает, напротив, я рада, что у тебя на уме. А вот что, я почти целую ночь не могла заснуть, размышляя об опасностях, которым ты себя подвергаешь. Паладин рассказал мне, как ты попросила герцога посторониться, когда кругом летали пушечные ядра, и этим спасла ему жизнь. И я поступила правильно. Не правда ли? — Правильно ли? Конечно, но ты сама осталась на месте. К чему ты это делаешь? Только случайно ты спаслась от гибели. — О, вовсе нет, мне не грозила никакая опасность. Жанна. Как ты можешь так говорить? Ведь смертоносные снаряды все время летали вокруг тебя, и тебе поминутно грозила гибель. Катерина не унималась. Она сказала. — Опасность была ужасная, и я не вижу, чтобы тебе было необходимо там оставаться. И опять-таки ты повела войска на приступ. Жанна, не значит ли это искушать промысел божий? Я хочу взять с тебя обещание. Я хочу, чтобы ты обещала мне предоставлять другим вести солдат на приступ, когда надо идти на приступ. Сама же ты должна беречь себя во время этих страшных сражений. Обещаешь? Но Жанна отговаривалась и обещания не давала. Некоторое время Катерина сидела взволнованная и встревоженная и, наконец, сказала. жанна Неужели ты навсегда останешься ратником? Эти войны все длятся, длятся. Не предвидится им и конца. В глазах Жанны вспыхнул радостный огонь, и она воскликнула. Настоящий поход в четыре дня выполнит самую тяжелую часть предстоящей работы, а остальное будет не столь жестоко, о, крови будет пролито гораздо меньше». Да, через четыре дня Франция завоюет новый трофей, подобный спасению Орлеана, и сделает второй великий шаг на пути к свободе. Катерина вздрогнула. Я тоже. Затем она устремила на Жанну долгий, как бы зачарованный взгляд и бессознательно пробормотала. Четыре дня, четыре дня. Наконец она спросила тихо. И с оттенком боязни. — Скажи мне, Жанна, откуда ты это знаешь? — По-видимому, ты именно знаешь. — Да, — ответила Жанна задумчиво, — я знаю. — Я знаю. Я нанесу еще один удар и еще один, и прежде чем закончится четвертый день, я нанесу третий удар. Она замолчала. Мы сидели изумленные и бессловесные. Целую минуту продолжалось это, она смотрела в землю, и губы ее шевелились беззвучно. Потом раздались следующие слова, едва слышные. И могущество англичан не возродится во Франции и через тысячу лет после этого удара. Мурашки забегали у меня по спине. Была тайна в словах Жанны. Она опять находилась в состоянии ясновидения, для меня это было очевидно, как в тот день, когда она среди пастбища дом Рами предсказала нам, мальчикам, нашу судьбу, а сама и не знала этого. Она и теперь говорила бессознательно, но Катерина, не догадываясь об этом, сказала, захлебываясь от счастья, — ой, я верю этому! верю, и я так рада. Ты тогда вернешься к нам и останешься у нас на всю жизнь, и мы будем тебя так любить и ласкать. Едва заметная судорога пробежала по лицу Жанны и задумчивый голос промолвил. — Не пройдет и двух лет, как я умру жестокой смертью. Я вскочил. И предостерегающе поднял руку, иначе Катерина закричала бы. Я видел, что она вот-вот вскрикнет. Я прошептал ей, чтобы она вышла из комнаты и никому не говорила о происшедшем. Я сказал, что Жанна спит и бредит сквозь сон. Катерина ответила мне шепотом. — Ах, я так рада, что это был лишь сон, это так походило на пророчество. И с этими словами она ушла. Походила на пророчество. Я знал, что это было пророчество. И я сидел, заливаясь слезами, так как я знал, что мы лишимся Жанны. Немного погодя, она вздрогнула, пришла в себя и, осмотревшись, увидела меня в слезах. Она вскочила с кресла и подбежала ко мне в порыве участия и сострадания. Она положила руку мне на голову и сказала, — Бедный мой мальчик, что с тобой? Взгляни же на меня и объясни. Мне пришлось солгать. Я решился на это не без борьбы, но другого исхода не было. Взяв со стола какое-то старое письмо, бог знает, кем присланное и не помню, что заключавшее, я сказал... Что сейчас получил его от отца фронта, который сообщает, что наша возлюбленная древо-фей срублена каким-то извергом, и что... Мне не пришлось договорить. Она выхватила письмо из моей руки, просмотрела его сверху донизу, поворачивая его так и сяк, и зарыдала. Слезы текли по ее щекам, она все время восклицала. — Ах, жестокий! — Жестокий! Нашелся же такой бессердечный человек! Ах, прощай, наше древо фей из Бурлимона! Мы, дети, так любили тебя. Покажи мне то место, где он об этом говорит. И я, доводя ложь до конца, показал ей мнимо роковые слова на мнимо роковой странице, и она глядела на эти слова сквозь слезы. И говорила, что она по одному виду узнала бы их, такие они злые и противные. Тут в коридоре раздался громкий голос, возвестивший «Гонец от его величества короля! С письмом к превосходительной госпоже, главнокомандующему французской армией!»